Глава третья. Фольтест был щупл, отличался красивым, слишком уж красивым лицом. Ему еще не стукнуло сорока, как решил ведьмак. Он сидел на резном черного дерева карле, протянув ноги к камину, у которого грелись две собаки. Рядом на сундуке сидел пожилой, могучего сложения бородатый мужчина. За спиной у короля стоял другой, богато одетый, с гордым выражением на лице. — Ведьмак из Ревии! — нарушил король недолгую тишину, наступившую после вступительных слов Велерада. — Да, государь, — наклонил голову Геральт. — Отчего у тебя так голова посидела? — От волшебства? Ты вроде бы не стар. — Ну ладно, ладно, шучу. — Опыт, надеюсь, у тебя какой-никакой есть. — «Да, государь. Рад бы послушать. Вы же знаете, государь, — склонился Геральт еще ниже, — наш кодекс запрещает нам рассказывать о том, что мы делаем. — Удобный кодекс, господин ведьмак, весьма удобный. Ну а если, к примеру, без подробностей? — С лесовиками дело имел? — Да. — С вампирами лешами? Да. Фольтест замялся. — С упырями? — Да. Геральт поднял голову, глянул королю в глаза. Фольтест смутился. — Вроде бы. — Велерат. — Слушаю, государь. — Ты ввел его в курс? — Да, государь. Он утверждает, что принцессу можно расколдовать. — это-то я давно знаю. — А каким образом, уважаемый господин ведьмак? — Ах да, запамятовал. Кодекс. — Ну, хорошо. Только одно небольшое замечание. Захаживали тут ко мне несколько ведьмаков. — Велерат, ты ему говорил? — Хорошо. Поэтому мне ведомо, что ваша специальность в основном предусматривает умерщвление, а не снятие порчи. — Запомни. Об этом и думать не смей. Если у моей дочери хоть волос с головы выпадет, ты свою на плаху положишь. Это все. Острид и вы, государь Сегелин, останьтесь, сообщите ему все, что он пожелает. Они всегда много спрашивают, ведьмаки. Накормите, и пусть живет во дворце. а Нечего по трактирам да корчмам валандаться. Король встал, свистнул псам и направился к дверям, раскидывая солому, покрывающую полкомнаты. У двери обернулся. «Если получится, ведьмак, награда твоя. Возможно, еще кое-что подброшу, если выкажешь себя хорошо. Конечно, в болтовне относительно женитьбы на принцессе нет ни на грош правды». Надеюсь, ты не думаешь, что я выдам дочь за первого попавшегося проходимца? Нет, государь, не думаю. Ну и славно. Это доказывает, что ты не глуп. Фольтест вышел, прикрыв за собой двери. Велерат и вельможа, которые до этого стояли, тут же уселись за стол. Ипат допил наполовину полный кубок короля, заглянул в кувшин, чертыхнулся, острит... Занявший Карла короля глядел на ведьмака из подлобья, поглаживая резные подлокотники. Сягелин бородач кивнул Геральту. Присаживайтесь, господин ведьмак, присаживайтесь. Сейчас ужин подадут. Так что бы вы хотели узнать? Градоправитель Вейлерад, я думаю, сказал вам все. Я знаю его, уверен, что он сказал скорее больше, чем меньше. Всего несколько вопросов. Задавайте. Господин градоправитель сказал, что после появления упырицы король призвал многих посвященных. Так оно и есть. Только говорите не упырица, а принцесса. Так вам легче будет избежать оговорки при короле и связанных с нею неприятностей. Среди посвященных был кто-нибудь известный, знаменитый. Такие бывали и тогда, и сейчас. Имен не помню. А вы, господин Острид? Не припомню, сказал вельможа, но знаю, что некоторые пользовались славой и признанием. Об этом многие говорили. Было ли у них согласие в том, что заклятие можно снять?